Через несколько секунд двойник исчез, и с тех пор я его никогда не видела. Флоренс Сайперт, Лонгвью, штат Техас, август 1975 года. Дети. Больше десяти лет назад на Рисовом озере, что находится в канадской области Канарта лейкс со мной случилось нечто такое, чего я до сих пор никак не могу забыть. Был яркий солнечный день, ясное небо, зеленая трава, голубая вода. В общем, царила прекрасная обстановка, как раз для отпуска. В тот день двое маленьких детей, оставшись без присмотра, играли настоявшую причала лодки очевидно кто-то из детей случайно перевернул лодку оба оказались в воде и быстро утонули это произошло в 5 часов вечера и я думаю что о случившейся трагедии узнали абсолютно все кроме очевидно меня солнце уже низко стояло на небе но я подумал что еще часа два можно будет порыбачить и вывел на озеро свою маленькую лодку. Когда начало темнеть, я решил вернуться, но тут лодка натолкнулась на какое-то бревно, и коробка скоростей от удара развалилась надвое. Так я застрял на самой середине озера, причем оказалось, что я по глупости взял с собой лишь одно весло. Это длинное и тяжелое весло предназначалось для распашной гребли, и теперь было практически бесполезно. Я попытался им грести, но почти ничего не добился. Уже совсем стемнело, и поблизости нигде не было видно других лодок. Вы не можете себе представить, как темно бывает ночью в деревне. Единственное, что освещает тогда Землю, это звезды, полная Луна и планета Юпитер. Я мог видеть метров На шесть-семь, не дальше. И на черные, как нефть, в воде различал только неясные тени. Ветер загнал меня в камыши до полутора метров высотой. В принципе, я знал, где нахожусь. Мне было известно про эти проклятые камыши, которые образуют самый настоящий лабиринт. Я пытался сопротивляться, но теперь уже течение гнало меня все дальше и дальше. Я был совершенно беспомощен, по крайней мере, до тех пор, пока не попал в более спокойную область. Расстроенный, выбившийся из сил, я привязал лодку к пучку камышей. Скоро сильно похолодало. Сидя там, я впервые заметил, что камыши издает какие-то хмыкающие, то ли свистящие, то ли поющие звуки, которые в промежутках между порывами ветра... заставляющего камыши петь, сменялись ахами и вздохами. Возможно, из-за того, что я в кромешной темноте сидел один в лодке, мой слух чрезвычайно обострился. И тут я услышал неподалеку от себя детские голоса, которые то смеялись и хихикали, то начинали перешептываться, словно поверяли друг другу какие-то тайны. Голоса раздавались от меня метрах в десяти, но видеть я ничего не видел. Решив, что я оказался неподалеку от берега, я позвал их, но не получил ответа. Вместо этого на несколько секунд наступила абсолютная тишина. Даже камыши, казалось, хранили безмолвие. Тут поднялся ветер, и я снова услышал и пение камышей, и этот смех. Встав, я крикнул, затем схватил весло и начал стучать им по корпусу лодки. В ответ снова наступило молчание. Вскоре, однако, смех возобновился снова, и я решил плыть в ту сторону, где явно находились дети. Взяв в руки весло, я начал проталкивать лодку по направлению к издаваемым ими звукам. Примерно через час Дети все время оказывались впереди меня, я заметил огни трейлерной стоянки, и все звуки моментально исчезли. Я вернулся на знакомую территорию, и все сразу вернулось в норму. Дэвид Лоу, Скарбора, Онтарио, Канада, апрель 1995 года. Меня что-то толкнуло. История, о которой я собираюсь рассказать, произошла много лет назад, осенью 1929 года, когда Лос-Анджелес был на грани финансового кризиса.